Слушайте рассказ Владимира Короленко «Река играет» в исполнении Владимира ярмагаева Проснувшись, я долго не мог сообразить, где я. Надо мной расстилалось голубое небо, по которому тихо плыло и таяло сверкающее облако. А у самых моих ног плескалась река. Этот-то плеск и разбудил меня от сладкого сна. Дружеский шепот реки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 Крепко же спал ты, добрый человек, Говорит сидящий у шалаша на скамеечке Мужик средних лет. Голос басистый, грудной, Немного осипший, будто сильного похмелья. И чего только делает, гляди-кася, Чего только делает ветлога-те наша. Ах ты, беды ведь эту, право беды.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 А вечер еще гликуща, дальше мустков была в водате. Погляди за ночь, чего еще наделат. Беды озорная речушка. Тюлин, лешай! Звенит и обрывается на том берегу голос путника, но на Тюлина этот призыв не производит ни малейшего впечатления. Тебя ведь это зовут, говорю я Тюлину.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 В это время по крутой тропинке от церкви спускается баба с ребенком на руках. Ребенок кричит, завернутый с головой в тряпки. Другой, в бежит рядом, хватаясь за платье. Лицо у бабы озабоченное и сердитое. Тюлин становится сразу как-то еще угрюмее и серьезнее. Ну, говорит баба злобно, подходя вплоть к Тюлину и глядя на него презрительными и сердитым взглядом. Отношения, очевидно, определились уже давно. Для меня ясно, что беспечный Тюлин и озабоченная усталая баба с двумя детьми — две воюющие стороны. «Чё ещё, ну-каш? Что тебе, бабе, нужно?» — спрашивает Тюлин. «Чё ино?» — спрашивает ещё. «Лодку давай! Чай через реку, ходу-то нету мне! А то мне стало с тобой с и баять!» «Ну-ну!» no, no. С негодованием возражает перевозчик. «Что ты, как сильно пришла? Разговариваешь!» «А что мне не разговаривать? Давай, слышь, лодку тебе!» «Лодку? Иван, э, парень тебя перемахнет!» «Иванку? А Иванку, слышишь? Иванку!» «А вот я сейчас вицей его под лица вытяну!» «Слышь, проходящий!» Тюлин поворачивается ко мне. Ну-ка, ты мне, проходящий, сюда дай, хорошую. И он с тяжелым усилием делает вид, что хочет приподняться. Иванка мгновенно кидается в лодку и хватает весла. Две копейки с нее. Девку так, командует Тюлин лениво, и опять обращается ко мне. Беда моя. Голову все разломило. Тюли Стонет опять противоположный берег. Перевоз! Тядька, а тядька, паром кричат ведь, говорит Иванка, у которого, очевидно, явилась надежда на освобождение от обязанности вести бабу. Слышал, давно уж зевает. спокойно подтверждает Тюлин. Сговорись там, может, еще и не надо ему. Может еще и не поедет. От чего бы такое голову ломит? Обращается он опять ко мне тоном самого трогательного доверия, как бы выпил я, говорит Тюлин в раздумье, а то не пил, давно не пью я, уже вчера выпил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 Догадка, очевидно, показалась ему нелишённой у основания. «Разве ли вот этого? ночь немного же выпил я!» Пока таким образом Тюлин медленным, мучительным, но зато верным путём подходил к истинной причине своих страданий, мужик на той стороне окончательно лишился голоса. Чуть слышно летело оттуда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 У него седая борода, голубые, выцветшие, как и у на глаза, а на лице, где-то около губ, ютится та же ветлужская складка. «Страдаешь?» — спрашивает он у перевозчика с улыбкой почти сатирическую. Голу, убрать ее разломило. И чего бы? Ведись, поменьше пей. Разве либо ты этого? Вот и проходящий тоже бает. А лодку те гляди, унесет? Как не унести? Просто так и унесет. Оба смотрят несколько времени, как вздрагивает точно в вагоне опрокинутая лодка. Давай паром, что ли, ехать надо? Да тебе надо ли еще ехать-то? Чай в красиху? Красиво. А ты, может, лучше не езди. Чудак, у меня дочка там выйдет, Звали к празднику, и баба со мной. Ну, бабу так стал быть не миновать, ехать видно. Эх, шестов нет. Как нет? Чего хлопаешь зря? Я его на шестыте. Короткий. Двадцати четвертей надо. Чать, видишь, приплюскивает ветлугати. А ты столь чудак шестов не запас, коли видишь, что приплюскивает. Иванку, сгоняй за шестами ти парень. Сходил бы сам, говорит Тюлин. Тяжелые ведь. Ты сходи, твое дело. Не мне ехать тебе, И оба мужика, да и Иванка третий, спокойно остаются на местах. Ну-ка я его, под лица вицей вытяну, опять произносит Тюлин, делая новый опыт примерного вставания. Проходящий, да-ка мне вицу! Иванка с громким гнусавым ревом снимается с места и бежит трусцой на гору к селу. Не донесет, говорит мужик. Тяжелые ведь, подтверждает Тюлин. А ты бы добежал хоть встречу тебе, советует мужик, глядя на усилия муравья Иванка, появляющегося наверху у гора с длинными шестами. И то хотел сказать тебе, добеги, кось Оба сидят и глядят. «Явстегней! Лешай!» Слышится с той стороны пронзительный и желчный бабий голос. «Баба кричит!» — говорит мужик с некоторым беспокойством. Тюлин сохраняет равнодушие. Баба далеко. «А как у меня мерен сорьется? Да мальчонку с бабой ушибет!» — говорит Явстегней. «А резва лошадь-то! беды! Ну, так очень просто, может уж и бить. Да ты бы, послушай, того, назад бы. Что тебе ехать-то? Какая надобность? Эх, чудак, да нет не видишь, с бабой собрался. Как можно, что не ехать? Иванко, выбиваясь из сил, приволакивает наконец шесты и с ревом кидает их на берег. Все готово.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 Однако все-таки взошел, потом с глубокой грустью посмотрел на колья, за которые были зачалены чалки, и сказал с кроткой укоризной, обращенной ко всем вообще, «Эх, чалки те, чалки никто и не отвязал, ну-ну!» «Да ведь ты, Тюнин, последний взошел на паром, тебе бы и надо отвязать, протестую я!» Он не отвечает косвенно признавая быть может всю справедливость этого замечания и также же лениво сто же беспросветную скорбью спускается в воду чтобы отвязать чалки паром заскрипел закачался и поплыл от берега тюлин поглядел на мелькающий берег почесал густую шапку своих волос и перестал пихаться шестом не еще «Несет!» — ответил мужик, с натугой налегая на чигень правым плечом. «Пылку несет!» а да ты что стал? Что не пхаешься?» пхнись, с ту бурту не маячит!» «Ну! Тут и ну!» Мужик ожесточенно сунул свой шест и чуть не бултыхнулся в воду. Его чигень тоже не достал до дна. сигней остановился и сказал выразительно... Подлец ты, тюлин. Сам такой. По что лаешься? За что тебе деньги плочены, подлая фигура? Поговори. По что длинных шестов не завел? Заведенный. Да что нету их? Дома. Не что мальчонку приволокет двадцати-то четвертей. Говорю, подвой ты человек. Ну-нух. No -no. «Не скажешь ли еще чего? Поговори со мной!» Спокойствие Тюлина, видимо, смиряет возмущенного Евстигнея. «Куда ж мы теперь, Ча? Козьмедемьянов, Козьмедемьянов сплаваем, Алеш, как?» Действительно, злое течение, будто шутя и насмехаясь над нашим паромом, уносит неуклюжее сооружение все дальше и дальше. «Козьмедемьянов,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 то есть, не доставая дна. Тюлин, не обращая внимания на причитания Евстигнея, серьезно смотрит на реку. Для него опасность всех больше, потому что придется непременно поднимать паром против течения. Он, видимо, подтянулся, его взгляд становится разумнее, тверже. «Иванку, держи поплёсу!» — командует он сыну. Мальчишка на этот раз быстро исполняет приказ. Садись в гребе, Евстигней. Да у тебя есть ли еще гребе-то, сомневается тот. Поговори со мной. На этот раз слова Тюлина звучат так твердо, что Евстигней покорно лезет с помоста и прилаживается к веслам, которые оказываются лежащими на дне. Проходящий, лезь и ты в ту уж фигуру. Я сажусь в ту уж фигуру. То есть прилаживаюсь к правому веслу, так же как и в стигней у левого. Команда нашего судна таким образом готова. Иванка смотрит на отца заискрившимися внимательными глазами. Тюлин сует Шест в воду и ободряет сына: «Держи, Иванко, не зевай, мотри». Паром начинает как-то вздрагивать. Вдруг Шест Тюлина касается дна. Небольшой огрудок дает возможность пихаться на расстоянии десятка сажен. «Вались на перевал, Иванко, вались на перевал!» быстро, сдавленным голосом, командует Тюлин, ложась плечом на круглую головку шеста. Иванко, упираясь ногами, тянет руль на себя. Паром делает оборот, но вдруг рулевое весло взмахивает в воздухе, и Иванко падает на дно. «Судно рыскнуло!» Но через секунду Иванко, со страхом глядя на отца, сидит на месте. «Крепи!» — командует Тюлин. Иванко завязывает руль бечевкой. Паром окончательно ложится на перевал. Снимаем на весло. Тюлин могучим толчком подает паром на перерез течению. И через несколько мгновений мы ясно чувствуем ослабевший напор воды. Паром ходом подается кверху. Глаза Иванка сверкают от восторга. Евстигней смотрит на Тюлина с видимым уважением. Эй, парень!» — говорит он, мотая головой. кобы на тебя да не винище, цены бы не было! Винище тебя обманывает!» Но глаза Тюлина опять потухли, и весь он размяк. «Греби, греби!»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 Сидит, не двигаясь, на вазу, точно окаменелая, и старается не смотреть на нас, как будто все мы опостыли ей до самой последней крайности. Она точно застыла в своем злобном презрении к негодям мужикам и даже не дает себе труда сойти с ребенком с телеги. Лошадь пугается, закидывает уши и пятится назад.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 Воз установлен на качающемся и драгроме. «Что, цела?» — спрашивает Тюлину Евстигнея, озабоченно рассматривающего телегу. «Цела!» — с радостным изумлением отвечает тот. Баба сидит, как изваяние. «Ну!» — недоумевает и Тюлин. «А думал я, беспременно бы ей надо сломаться». «И то!» Видишь, какая крутоярина. Чой, ну, самая как круче, что ей бы сломаться надо. Эх, отчалки те опять никто не отвязал. Кончает Тюлин с уже унылой, укоризной и лениво ступает на берег, чтобы отвязать чалки. Ну, загребывай, проходящий, загребывай, не спи. Через полчаса тяжелой работы веслами, криков, навались, ложись в перевал и крепи, мы, наконец, подходим к шалашу. С меня пот льет от непривычки градом. А с горы по неудобной дороге уже сползают два воза. «Едут», — скорбно говорит перевозчик. «Да еще, может быть, не поедут», — утешаю я.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 Со всей этой наивною, ветлужской природой, Которая все улыбается мне, Своей милой, простодушной И как будто давно знакомой улыбкой. Как бы то ни было, Но на мое насмешливое замечание Тюрин отвечает совершенно серьезно. Ежели без товару, Само собой обожду, Неужто повезу, Голову все разломило. Но в это время с другого берега Опять послышался призыв. Тюлин. Тюлин не повернул даже головы И лениво направился к шалашу, Сказав мне на ходу. Кличут, смахать бы тебе, а? Живым бы духом. Но вдруг он насторожился, Повернулся и ожил.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 Гляди, ведь и лодки все увылок. Всю ночь его теперь оттенок не достанешь. Отведя лошадь, он подошел ко мне и поклонился. Проходящие будете? Проходящие. Эх, как река-то пылит. Беды. Ежели теперь нам с вами на парон, да нет, не управиться. Ночевать видно. А вы не к пароходу ли? К пароходу. Ну, на заре, а раньше не будет. Ночевать, видно, и вам. Да, подлец мужичок этот тюлин, будь он проклят. А и то надо сказать, дело свое знает. Вот пойдет осень или опять весна, тут он себя покажет. Другому бы в водополь с перевозом не управиться. Для этого случай больше и держим и он стал прилаживаться на песочке. Река скрылась в темной синеве вечера. Луна еще не подымалась. Звезды тихо, задумчиво мигали над Ветлугой. Я тоже улегся рядом со спящим Ветлугаем, любуясь звездным небом, начинающим загораться золотыми отблесками, подымавшиеся за холмами Луны. А с горы... Тихо поскрипывая спускался опять запоздалый воз. Подходили пешеходы и, постояв на берегу или безнадежно выкрикнув разодвал лодку, безропотно присоединялись к нашему табору, задержанному военной хитростью перевозчика Тюлина. Огни в деревушке на холме давно погасли один за другим. На той стороне. За рекой запевал соловей.